Мозг. Если задуматься, нет более абсурдного сочетания противоположных по смыслу слов, чем организованная религия. Представьте группу собравшихся вместе контролеров, которые говорят «Мы собираемся навязать наш порядок хаотическому процессу эволюции, который последние 15 миллиардов лет идет во всей галактике и на нашей планете. Мы введем собственные бюрократические правила и с их помощью начнем править миром». Человеческий мозг Это самая сложная, непознанная и творчески одаренная система познания мира. У человеческого мозга больше соединений, чем атомов во Вселенной. Прошли тысячелетия, прежде чем мы осознали, что не можем осмыслить этот немыслимо сложный беспорядок. Человеческий мозг способен обрабатывать более 100 миллионов сигналов в секунду. Лучше всего разбираться в масштабах эволюции человеческой расы с точки зрения уровня, на котором обучен оперировать наш мозг. В сущности, каждый из нас — это мозг. Наше тело просто служит пространственно-временным носителем этого мозга. Наше физическое тело оснащено массой сенсорных устройств ввода и вывода, которые поставляют информацию для нашего нейрокомпьютера. За последние 10 лет способности нашего вида использовать мозг возросли тысячекратно. Чтобы понять, насколько эффективно ты используешь мозг, подсчитай, сколько реальностей в минуту он обрабатывает. Каждый из наших древних предков был обладателем невероятно сложного мозга, который впоследствии расщепил атом, послал астронавтов на Луну и создал видеоигры. Миллионы лет назад у нас был точно такой же мозг, но мы не использовали его скрытый потенциал. Если мозг имеет сходство с компьютером, то весь фокус состоит в том, чтобы научиться менять операционные системы, управляющие мозгом. Если у тебя есть компьютер, у тебя есть выбор. Ты можешь установить любую из свободно продаваемых операционных систем. Как только ты запрограммировал мозг определенной операционной системой, тебе придется каждый раз запускать ее, чтобы оперировать собственным мозгом. Процесс установки определенного программного обеспечения для мозга называется импринтированием. Импринтирование – это мультимедийный ввод информации. У младенца импринтируется тепло материнского тела, шелковистость ее кожи, тембр ее голоса, вкус грудного молока. Это называется начальной загрузкой. Теперь мозг младенца привязан к маме, а после, естественно, к папе, к пище и так далее. Но первым импринтом все же остается файл «Мама». Существует возможность загружать и добавлять новые директории в мозг. Активизацией мозга занимается йога и психоделика. Передачей содержания сознания мозга занимается кибернетика. По мнению нейрологов, у мозга есть от 70 до 100 кнопок, известных как активные рецепторные центры или сайты, которые импринтируют разные контуры. Эти контуры или отдельные участки мозга импринтируются и некоторыми биохимическими, как правило, ботаническими продуктами. В большинстве древних племен были ритуалы, связанные с языческими праздниками, когда члены племени собирались вместе и активизировали коллективную систему загрузки. Они настраивали свои компьютеры на один и тот же первобытный язык. Зачастую это происходило во время употребления психоделических растений или грибов. На языке современных технологий это была мультимедийная церемония импринтирования. Огонь костра был центром света и тепла – Использовались такие объекты-символы, как перья или кости. Коллективный психоделический опыт загружал мозги всех присутствовавших фундаментальными основами первобытной системы. Но у каждого человека при этом происходил персональный поиск видений. Люди начинали выть как волки, ухать как совы, ползать как змеи. Каждый член племени учился активизировать, применять и загружать свой мозг, признавая его неповторимости и уникальность. История эволюции человеческого духа — это история новых методов передачи информации и расширения сознания. «И сказал я, сотворим человека по образу нашему и подобию». И да владычествует он над рыбами морскими и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, а также над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил я человека по образу нашему, мужчину и женщину сотворил. И благословил я их, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. И насадил я рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, дерево добра и зла. И заповедал я человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь». Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Смертью умрешь. Дело в том, что оно расширяет сознание. В книге Бытия отчетливо говорится, что вся Вселенная принадлежит, контролируется и конструируется единым Богом, суровым и очень раздражительным матчо. Вот почему у нас ведется активная борьба с расширением сознания. Общество не выносит проявления индивидуальности, когда отдельные люди или маленькие группы людей пытаются самостоятельно научиться программировать и перепрограммировать свои собственные мозги. Для навязывания подобных запретов есть веские основания – феодальные и индустриальные этапы эволюции подобны этапам индивидуальной эволюции. Маленьким детям нравится, когда папа играет роль пастушка, но через некоторое время ребенок хочет пастись на пажитях сам. Теперь поговорим о мультисенсорном и мультимедийном импринтировании. Если вас поражает масштаб и великолепие светомузыкального шоу группы Grateful Dead, то знайте, что мудрые головы в католической церкви вот уже почти две тысячи лет устраивают не менее потрясающие шоу. Благовония, свечи, песнопения, которые набирают силу и глубину звука при появлении епископа, которого несут на золоченном троне, вряд ли вы видели что-то подобное у себя на ферме. Такое же мультимедийное импринтирование происходило неподалеку от Афин задолго до Рождества Христова, во время церемонии посвящения в Элевсинские мистерии. Почти ежегодно на протяжении тысячелетия огромные толпы людей стекались в храм на тайную церемонию, где все инициируемые пили ячменный напиток из спорыньи. Разыгрывалось эффектное драматическое действие, экстраординарное световое представление, выливавшееся в групповой опыт переживания хаоса и перерождения. Совсем даже не случайно греческие философы-трагики и поэты подарили миру гениальные произведения, которые могут служить примером творческого самовыражения и политеизм. Когда Сократ сказал «функция человеческой жизни состоит в самопознании», «разум — это добродетель», Он положил начало к греческому гуманизму, который впоследствии оказывал влияние на мастеров эпохи Возрождения и периода романтизма. В 1900 году Эйнштейн высказал гипотезу, что пространство и время существуют в интерактивном поле, а Макс Планк выдвинул теорию, согласно которой основные элементы Вселенной — Это частицы информации. Затем Гейзенберг представил доказательство, что вы создаете собственную реальность. И так появилась новая философия, называемая квантовой физикой, которая предполагает, что функция каждого отдельного человека заключается в том, чтобы обмениваться информацией. Вы реально существуете только тогда, когда находитесь в информационном поле, где делитесь и обмениваетесь информацией. Еще раз. Вы реально существуете только тогда, когда находитесь в информационном поле, где делитесь и обмениваетесь информацией. Вы создаете реальности, в которых живете. Для чего нужен мозг? Почему у нас есть этот удивительный инструмент? Мозг каждого человека стремится к контакту с мозгами других людей. Мой мозг активизируется лишь во время мультимедийного общения. Человечество всегда мечтало о внутренней божественной энергии. В наших биокомпьютерных мозгах скрыта колоссальная энергия. Мы должны научиться подключаться к этой энергии и разумно ее использовать.